Глава 7. Как стать мастером-творцом? Вы можете создать в своей жизни все, что хотите. Здравствуйте, дорогие! Мы снова вместе, и Крайон счастлив приветствовать вас, могущественных мастеров энергии. Пусть вас не смущает такая характеристика. Пожалуйста, не говорите, что вы не заслужили ее. Представьте самый роскошный и самый мощный автомобиль, который вы когда-либо видели. Представьте, что он только что сошел с заводского конвейера. Он еще не проехал в своей жизни ни одного километра. Будете ли вы на этом основании говорить, что это вообще не автомобиль? Будете ли вы отказывать ему в способности ездить и перевозить вас на дальние расстояния? Нет, конечно вы заранее уверены в его возможностях. Вы знаете, что именно видите перед собой и не сомневаетесь в могучих силах этого технического средства. А теперь позвольте задать вам вопрос, почему вы к себе относитесь хуже, чем к этому замечательному приспособлению? Почему вы в его возможностях не сомневаетесь, несмотря на то, что он еще не успел их проявить, а в своих сомневаетесь именно по этой причине. Дорогие, даже если вы еще ничего не успели сотворить, вы все равно мастера-творцы, просто потому, что такова ваша природа, такова ваша суть, такими вы пришли на землю. Ведь это ваш выбор и ваше предназначение быть творцами на земле. Начать его осуществлять никогда не поздно, Но почему бы не сделать это прямо сейчас, Крайон? Дорогие, я вновь и вновь повторяю, вы можете создать в своей жизни все, что хотите, и вам не нужны для этого никакие особые условия. У вас уже есть для этого все необходимое. У вас есть доступ к источнику творения. У вас есть возможности генерировать намерения. У вас есть творческая сила, для реализации желаемого. И в вашем распоряжении вся энергия мира, которую вы можете трансформировать во что угодно. Благодаря всему этому вы можете без посторонней помощи создать себе здоровье, обрести достаток и даже богатство, найти близких людей и создать семью, преуспеть в любимом деле, построить дом своей мечты, путешествовать, в нужный момент получать необходимые вам вещи, обеспечить безопасность для себя и близких, всегда оказываться там, где вас ждет удача, получать множество счастливых шансов каждый день, значительно улучшить условия своей жизни, легко справляться с любой работой и каждодневными заботами, развить у себя новые таланты, способности – и замечательные качества характера. Пришло время выйти из режима выживания. Дорогие, трудно перечислить все, на что вы способны как творцы. Ваши возможности поистине безграничны. Почему вы не пользуетесь ими? Потому что не верите в их наличие, не чувствуете себя могущественными, не знаете, с чего начать? Начните с себя, с внутренних перемен, ведь именно с них начинается успех. Примените свои качества мастера-творца к тому, чтобы преобразовать свою личность, а именно перестать быть зависимым от обстоятельств и начать менять их, Крайон. Когда вы не востребуете свои качества творца, а живете как придется, в зависимости от того, как складываются обстоятельства, вы не реализуете свои возможности и на один процент. В таком случае вы живете в режиме выживания, и даже это дается вам с трудом. Что значит жить в режиме выживания? Это значит постоянно спасаться от неприятностей. Не более того, в таком режиме живут и богатые, и бедные, и безвестные, и знаменитые. Быть богатым – это еще не означает выйти из режима выживания, потому что богатство и слава еще не избавляют от психологии жертвы и не делают человека могущественным творцом. Если кому-то удается хотя бы избегать неприятностей или преодолевать их, вы уже считаете его счастливчиком. Но, дорогие, Вы можете жить так, чтобы в вашей жизни вообще не было неприятностей. Вам не нужно тратить силы на их преодоление. Не лучше ли высвободившуюся энергию направить на процветание, на строительство счастливой жизни с избытком благ, на то, чтобы жить в радости и наслаждаться, а не преодолевать без конца разные неудачные обстоятельства? Энергии и любви делают все, что угодно, под властным вашей воле. Дорогие, поскольку вы могущественные творцы, то свои неприятности и нежелательные обстоятельства создаете тоже вы сами. Вы можете перестать это делать, если смените свою позицию по отношению к себе и к жизни на более осознанную и активную. Ваше намерение – И все содержание вашего сознания должно быть активно направлено на создание нужных вам обстоятельств. Если вы не верите в свои силы, значит вы не активны, а пассивны по отношению к жизни и обстоятельствам. И ваша пассивность позволяет формировать эти обстоятельства вашим неосознанным, подсознательным установкам и тому содержанию вашего сознания которая формируется стихийно, без участия вашей воли и ваших желаний. По сути, ваша привычка – поддаваться диссонансным энергиям и строит вашу жизнь. Долгие тысячелетия вы просто не знали, что способны ими управлять и даже их трансформировать. Если вас охватывали тоска, уныние, ярость, негодование, обида, Вы просто поддавались им или пытались не обращать на это внимания, отгоняли эти чувства, думая, что так справляетесь с ними. Но они никуда не девались и превращались в ваше подсознательное намерение на создание жизни полной тоски, уныния, ярости, негодования и так далее. Чем полны ваши мысли и чувства, то вы и притягиваете в свою жизнь». Но зачем же быть пассивными и позволять этим чувствам и соответствующим им энергиям владеть вами? Просто вспомните, что вы, как творцы, можете их преобразовать. Долгие тысячелетия это было трудным искусством, доступным лишь единицам. Но ваши коллективные усилия так преобразили мир, что теперь это доступно каждому. Знаете, каково основное свойство мастера-творца? Оно состоит в следующем. Мастер-творец берет нечто совершенно непригодное для жизни и превращает это в нечто прекрасное. Как он это делает? Силой любви, силой благодарности. Эти две силы, соединенные с силой намерения, дают феерический результат. Начните с малого. Измените то свое внутреннее состояние, которое вам не нравится, на что-то получше. Не нужно силой пытаться его изменить. Не нужно пытаться его задавить или прогнать. Мастер ничего не прогоняет, он все принимает. Он мастер, а потому любые материалы хороши ему для его творчества». Он преображает их Божьей искрой любви и мастерства. Примите то, что есть, а затем направьте любовь на это. Это высший акт творчества, какой вы можете совершить. Направьте любовь на то, что вы хотите преобразовать. Вы хотите преобразовать бедность. Вы не знаете, как полюбить ее. Вы ненавидите ее и при этом хотите преобразовать Так не получится, дорогие. В энергиях ненависти все вещи и явления становятся жесткими. Жесткое не может быть преобразовано. Оно сопротивляется преображению. Чтобы что-то преобразить, нужно сделать его мягким, как пластилин. Любовь. Вот что способно размягчить даже камень. Энергия любви – Вот что расплавляет сопротивляющиеся обстоятельства и делает их подвластными вашей воле, Крайон. Дорогие, это объективные законы. Законы физики мира. Их не обойти, их нельзя игнорировать. И если в вашей жизни что-то не так, нет никого, кто хочет вам навредить или причинить зло. Есть объективные законы, которые в конечном итоге служат вашему благу. Они работают на вас, и от вас требуется совсем немного тоже работать на себя, а не против себя. А для этого нужно хотя бы знать и соблюдать эти объективные законы. Так как же вам принять с любовью бедность, неприятности, обиды и все то, что вызывает вашу тоску, уныние и гнев? так как делает это мастер-творец. Он видит в этом не повод для тоски и гнева, а вызов. Он видит в этом урок. Он видит в этом то, что служит ему во благо, так как помогает его росту. Признак мастера-творца. Он берет на себя ответственность. Знаете, в чем отличие мастера-творца от того, Кто еще не осознал себя таким? Тот, кто не чувствует себя Творцом, в случае неприятности говорит, «Опять все против меня. Почему мне все вредят? Почему меня наказывают? Это несправедливо. Мир устроен как-то неправильно. Так не должно быть со мною». А Мастер-Творец в подобных обстоятельствах скажет иное, примерно так. «Мир устроен правильно». В нем нет ничего случайного. Если это со мной произошло, значит есть причины. Разберусь, в чем я ошибся, что сделал не так, пойму, в чем урок и исправлю эту ситуацию. Понимаете, дорогие, если не проснувшийся человек будет искать причину в других людях и обстоятельствах, то мастер-творец будет искать причину прежде всего в себе самом. Это ключевое отличие. И если в случае неприятностей вы в первую очередь думаете, что вы сделали не так, поздравьте себя. И если когда вас кто-то в чем-то обвиняет, вы не торопитесь обороняться, а вместо этого задумывайтесь, нет ли в словах обвинителя долей истины, и не следует ли вам в самом деле Взять ответственность на себя – поздравьте себя. Это верные признаки, что вы – мастер-творец. Мастер-творец – это тот, кто не боится взять ответственность. Ведь только взяв ответственность за обстоятельства, можно их изменить. Крайон. Тот, кто винит в своих обстоятельствах других, никогда не изменит их, Он будет плакать и жаловаться, но продолжит сидеть все в той же яме и даже не подумает, что нужно самому совершить некое усилие и что-то изменить в себе, чтобы выбраться оттуда. И только мастер не будет перекладывать ответственность на кого-то или что-то, и именно поэтому не будет плакать и жаловаться, а просто начнет предпринимать усилия, и в конечном итоге выберется из ямы. Не позволяйте чувству вины блокировать ваше мастерство. Дорогие, у вашего свойства как мастеров-творцов брать ответственность на себя есть оборотная сторона, которая состоит в том, что вы слишком легко поддаетесь чувству вины. Вам легко внушить вину именно потому, что вы в первую очередь Заглядывайте в себя и задаете себе вопрос, а не во мне ли причина? Но чувство вины уже несовместимо с мастерством. Оно не дает вам, как мастеру, реализоваться в полной мере. Еще один признак мастерства состоит в том, чтобы найти необходимый баланс между ответственностью и чувством вины. Взяв на себя ответственность за неприятности, Вовсе не обязательно чувствовать себя виноватым, потому что вы не виноваты, дорогие. Бог вас ни в чем не винит, и вы не должны себя винить. Вы учитесь, в том числе на ошибках. Иногда это лучший способ обучения. Это нормально. Так было задумано. Ваши ошибки не означают, что с вами что-то не так. Напротив... Они означают, что с вами все в порядке. Чувство вины здесь неуместно. Оно парализует вас. Оно лишает вас возможности проявить мастерство. Не позволяйте ему этого. Крайон. Вместо того, чтобы предаваться вине, сразу же начинайте трансформировать ситуацию. Измените ее энергии на любовь и благодарность. Включите свою способность... К внутренней алхимии. Превратите неприятности в прекрасный урок. Извлеките из них максимум полезного опыта. Скажите себе, что вы не сдадитесь и алмазный стержень вашего духа не может быть сломлен никем и ничем. И даже само чувство вины вы можете трансформировать. Напомните себе, что это оборотная сторона вашего мастерства. Поблагодарите его за напоминание о том, что вы мастер, после чего признайте его неуместность и необоснованность. А затем выразите намерение трансформировать его в энергию для действия. Дорогие, ваша активность – лучшее противоядие от чувства вины. Вместо того, чтобы в пассивности предаваться чувству вины и прочим бесплодным энергиям, Действуйте, активно работайте намерением, преображайте себя и реальность. Будьте активны. Дорогие, вы те, кто несет свет в мир. Вы помните, что свет всегда активен. Да, свет активен, а тьма пассивна. Поэтому, когда вы пассивны, вы оказываетесь во власти тьмы. Когда вы активны, тьма отступает. Заметьте, тьма не может войти в светлую комнату именно потому, что она пассивна. Она заполняет лишь то пространство, откуда уходит свет. Но стоит свету вернуться, как тьма отступает. Тьма не может войти в светлую комнату, а вот свет в темную комнату войти может, ведь он активен, краем. Еще одно свойство мастера – его активность. Активность – это вовсе не суета и бессмысленные движения. Вы можете сидеть на месте и при этом быть активным, если активна ваша мысль, если активно ваше намерение, если вы не поддаетесь пассивно привычным автоматическим реакциям, тоске, обиде, унынию и прочим а преображайте их своим светом. Дорогие, от вас требуются усилия, чтобы выйти из привычного пассивного состояния, и вы, как мастера, способны сделать его. Бросьте вызов сами себе. Перестаньте плыть по течению обстоятельств. Перестаньте поддаваться диссонансным мыслям и чувствам. Будьте активны, меняйте их, и вы в полной мере проявите себя как мастера-творцы. Сегодня вы измените лишь одну свою диссонансную эмоцию на что-то получше. Завтра вы измените к лучшему крохотное обстоятельство в своей жизни. Затем вам подвластны будут обстоятельства покрупнее. Затем вы измените к лучшему всю свою жизнь. Затем вы измените мир. Будьте активны, несите свет – и вы будете жить в светлом и полном любви мире. Да будет так, с любовью к район. Упражнение. Ответственность. Вспомните из своей жизни любую ситуацию, когда вы чувствовали себя слабым и беспомощным, и вам казалось, что самостоятельно вы не можете с этим справиться. Скажите себе, что тогда вы просто не знали себя из своих возможностей, не знали, что являетесь мастером-творцом и обладаете могуществом для успешного разрешения любой ситуации. Снова представьте себя в той ситуации, вспомните свои чувства и скажите себе, «Я беру ответственность на себя. Я справлюсь с этим самостоятельно. Я не сдамся. Я смогу». Вашему духу это очень понравится. Вы мгновенно почувствуете прилив сил и желание действовать. Это будет означать, что дух дал вам энергии для того, чтобы вы изменили свое состояние к лучшему и в дальнейшем могли в подобных ситуациях активно действовать и находить наилучший выход. Упражнение трансформация энергии. В спокойной обстановке, наедине с собой, подумайте о том, какую нежелательную эмоцию вам хочется трансформировать. Например, вы подвержены унынию и понимаете, что таким образом можете притянуть к себе еще больше поводов для уныния в будущем. А вам бы этого не хотелось. Значит, надо трансформировать энергию уныния каждый раз когда вы ее замечаете в себе. Просто отогнать это состояние и переключиться на что-то другое не получится. Вы, наверное, в этом уже убеждались. Пока энергия не трансформирована, она будет возвращаться вновь и вновь. Чтобы ее трансформировать, нужно подумать о причине, вызвавшей уныние. Только не говорите «у меня такой характер». «Это не так». Никто не рождается унылым. Привычка к унынию, как и к другим диссонансным эмоциям, возникает из-за неправильного реагирования на жизненные обстоятельства. Неправильное реагирование – это реагирование, не основанное на любви и опирающееся на неверное представление о себе, как о жертве, а не как о Творце. Вы можете в любой момент изменить свое восприятие себя и ситуации и выработать привычку к правильной реакции. Вспомните ситуацию, вызвавшую ваше уныние или другую диссонансную эмоцию. Скажите себе, эта ситуация не повод для уныния. Это вызов, который жизнь бросает мне, мастеру-творцу, и я принимаю его с любовью и благодарностью. Это урок, данный мне, мастеру-творцу, чтобы я смог лучше узнать себя и проявить свои силы. Я принимаю его с любовью и благодарностью. Мысленно поблагодарите и саму ситуацию, и всех ее участников за этот вызов и урок. Затем представьте свое уныние или другую диссонансную эмоцию, как темное облако, на которое вы направляете яркий солнечный свет любви. Облако тает и растворяется в нем, и вот уже солнечный свет заполняет все ваше существо. А над вами и вокруг вас только чистое синее небо. Упражнение. Активность. Начните отучать себя от привычки пассивно поддаваться всем охватывающим вас нежелательным эмоциям. Эта привычка возникает из-за склонности к автоматическим, часто неосознанным и неконтролируемым реакциям на любые внешние воздействия. Например, когда вам кто-то нагрубил, вы мгновенно обижаетесь. Если вы узнаете что-то грустное, грустите и так далее. Это может показаться вполне естественным для обычного человека. Но только не для мастера-творца. Он никогда не плывет по воле волн. Он не позволяет нежелательным эмоциям тянуть его во тьму. Он сам выбирает свои реакции, а не поддается первым возникающим автоматическим реакциям. Он приучает себя выбирать те реакции, которые ведут его к свету, а не тянут во тьму. Начните отслеживать свои автоматические реакции. Сначала просто замечайте, как вы привыкли реагировать на те или иные раздражители. Если кто-то на вас повышает голос, как вы реагируете? Соответствует ли эта реакция вашей божественной сути? Не погружает ли она вас во тьму? Не уменьшает ли количество любви в вашей душе? Задавайте себе подобные вопросы относительно всех ваших реакций, которые вы сможете отследить. Когда вы научитесь их отслеживать, вы сможете их менять. Подумайте, какая реакция в подобных случаях больше соответствовала бы вашей истинной божественной сути. Может быть, можно просто не реагировать, не принимать чей-то гнев на свой счет, или простить обидчика, даже посочувствовать ему, и мирно выйти из конфликта, а то и поблагодарить обидчика за урок. Словом, подумайте, каким образом вы могли бы в этой ситуации сохранить любовь и свет в своей душе. В следующий раз, прежде чем дать волю первой привычной реакции, сделайте паузу на одну секунду. Можно в это время сделать вдох и задержать дыхание. Таким образом, вы дадите себе возможность проконтролировать себя и выбрать другую реакцию. Это и будет означать, что вы не пассивны, а активны, так как не даете тьме тянуть вас за собой, а сами активно прокладываете дорогу к свету. Упражнение «Освобождение от чувства вины». Вспомните любую ситуацию, в которой вы чувствовали себя виноватым. Как вам кажется, вы в самом деле были виноваты или чувствовали себя таким под влиянием чьего-то чужого мнения? Может быть, вы просто смотрите на себя чьими-то чужими глазами, причем глазами нелюбящими. Посмотрите на себя и свои поступки глазами Бога с любовью и пониманием. Даже если вы совершили ошибку, или промах. Даже если причинили кому-то вред, скорее всего, вы сделали это не со зла и не нарочно, а по ошибке или даже из лучших побуждений. Так ошибаться свойственно всем людям. Вы в этом ничем не хуже других. Вы достойны прощения. Скажите себе от лица своего духа, что вы прощаете себя и ваша вина снята. Повторите три раза. «Я любим и прощен». Говорите себе это каждый раз, когда почувствуете вину. И помните, что лучшее противоядие против чувства вины сразу же признать свою ошибку и не тратя силы на самобичевание, начать исправлять ее, сказав себе, что это будет для вас уроком, и впредь вы постараетесь такого не допускать.